Открыв заднюю дверцу машины, коп сказал «А ну садитесь, там согреетесь, окей?» С благодарностью забравшись внутрь, тень устроился сзади и принялся тереть одну, а другую руки, гоня от себя саму мысль о том, что, вероятно, обморозил ноги. Тень уставился на копа через металлическую решетку и попытался не думать о том, как в прошлый раз ехал сзади в полицейской машине, не замечать, что на дверях изнутри нет ручек, а только сосредоточенно потирал руки, стараясь восстановить кровообращение в пальцах. Лицо и покрасневшие пальцы горели, и в тепле снова заболели ноги. Это, решил тень, хороший признак. Повернув ключ в замке зажигания, коп тронулся с места. «Прошу прощения», — сказал он, не поворачиваясь к тени, а только громче произнося слова. «Но выходить из дому было настоящей глупостью» разве вы не слышали сводку погоды на улице-30 один бог знает какая температура на ветру минус 60 минус 70 хотя на мой взгляд если отметка опустилась уже до 30 то о ветре уже волноваться нечего». «Спасибо», — выдавил тень спасибо что остановились я правда вам благодарен Женщина в Райнеландере вышла сегодня утром наполнить кормушку для птиц в халате и тапочках и примерзла, буквально примерзла к тротуару. Сейчас она в реанимации. Сегодня утром по телевизору сказали. «Вы новенький в городе?» Это был вопрос, но полицейский, по всей видимости, уже знал на него ответ. «Вчера приехал на Грейхаунде. Сегодня решил пойти купить теплую одежду, что-нибудь из еды и машину». Я даже не ожидал, что будет так холодно. да отозвался коп, — «меня похолодание тоже застало врасплох. Я слишком изводил себя из-за глобального потепления. Кстати, меня зовут чат Мулиган. Я шеф полиции Приозерья. Майк Айнцель. Будем знакомы, Майк. Уже лучше? Да, немного. И куда вас для начала отвезти?» Сень подставил было руки под поток горячего воздуха из радиатора. Потом, когда пальцы обдало болью, убрал их. Пусть отогреваются сами собой. Не могли бы вы просто высадить меня в центре? И слышать об этом не хочу. Если вам не нужно, чтобы я подогнал вам машину для ограбления банка, я с радостью отвезу вас куда хотите. Считайте, что вы в прогулочной коляске за счет города». Как по-вашему, с чего нам следует начать? Вы вселились только вчера? Вот именно. Уже завтракали? Нет еще. Ну, тогда я знаю чертовски хорошее местечко для начала, сказал Мулиган. Они уже пересекли мост и теперь въезжали в городок с северо запада Это главная улица, объяснил Мулиган. А это, добавил он, пересекая главную и поворачивая направо, городская площадь. Даже под снегом площадь казалась величавой, но тень сразу понял, что лучшее время для нее — лето, когда всю ее заполонит буйство красок, маков и ирисов и иных всевозможных цветов, а рощица берез в углу превратится в серебристо-зеленую беседку. Сейчас площадь была бесцветной, зимний набросок реального места и совершенно пустой. Фонтан отключен на зиму, Особняки укутаны снежным покрывалом. «А это!» — завершил чат Мулиган, останавливая машину на западной стороне площади, возле старого здания со стеклянной витриной во всю стену. «Кафе Мэйбл!» Выйдя из машины, он открыл перед тенью дверцу. Втянув голову в плечи от ветра и холода, оба мужчины перебежали тротуар и вошли в теплое кафе, где завлекательно пахло свежеиспеченным хлебом, пирогами, беконом и супом. В кафе было почти пусто. Мулиган сел за столик, а тень устроился напротив него. Он решил, что Мулиган проявляет такую любезность из желания прощупать чужака в городе. С другой стороны, шеф полиции вполне мог быть тем, чем казался, дружелюбным и готовым прийти на помощь.